Глава двадцать первая «Привет. Ловлю сонным взглядом Саида, а тот, бросив на меня короткий, но внимательный взгляд, продолжает завязывать тёмно-синий галстук на чёрной рубашке. Тебе идёт этот цвет. Снова бросает на меня серьёзный короткий взгляд, отворачивается к зеркалу. Я вернусь через пару дней. А ты сиди дома и никуда не выходи. Даже не пытайся, Надь. «Я думала, что смогу помогать тебе в поисках моих родителей. Я еду по другим делам. Искать твоих родителей я не собираюсь. Этим занимается другой человек, а с тебя, мне кажется, уже хватит подвигов. Тебе доктор сказал отдыхать, вот и отдыхай», — отрезал грубо. «Инадь, это не просьба», — повернулся ко мне. «Проводишь или как?» Я смахнула волосы с лица, резко поднялась и так же быстро осела на кровать». Закружилась голова. «Не навоевалась ещё?» – взглянул мрачно. «Приводи себя в порядок. Если твои родители живы, их найдут. И даже если не живы, всё равно найдут». Закончила за него, на что Хаджиев лишь развёл руками. «А кто их просил сбегать из-под моей охраны? Заметь, и ты и твои родители попались, когда решили, что обойдётесь без меня. Я не прав?» Навис надо мной огромной глыбой, а я поёжилась от дискомфорта. «Сколько ещё ты будешь напоминать мне об этом? По-твоему, я хотела всего этого? Может, хватит меня наказывать?» Хаджи взял меня за подбородок, приподнял лицо кверху. «Думаешь, я тебя наказываю?» «Ты сама себя наказала. За доверие там, где оно не было нужно. За глупую самонадеянность, где она была не к месту. За недомолвки, с которых ты начала наши отношения. Почему? Почему ты не сказала мне, что идёшь на эту грёбаную операцию?» «Почему ты туда попёрлась без меня? Ты верила паршивому маньяку, но не верила мне, тому, кто хотел взять тебя в жёны, чтобы защитить. А теперь ждёшь, что я брошу все свои дела и побегу искать твоего отца, который мог решить проблему с много лет назад?» «Мог, но не решил. Струсил. Я еду, чтобы сделать то, на что у твоего отца не хватило духу. Грохну с и всех его родственников. Вот моё дело». Опустив меня, рывком поправил на себе пиджак и широким шагом направился к двери. «Не провожай, сам найду выход». «Ты так л -ли -ли -га выдавил из себя Аюб и ухмыльнулся. «Как на праздник едешь!» «Надо же, ты такое сложное слово выговорил!» – съязвил в ответ. «А я вообще, может, ха ха хочу стать певцом?» – оскалился киллер. «Я в тебя верю, Энрике. Поехали». Захлопнул дверь джипа, а Юб повернул ключ в замке зажигания. «Да мчимся, светит тирком». «Ну, естественно. Это же не твоя консервная банка. Привыкай к хорошим тачкам, Аюб. В России встречают по одёжке, а в горах оттуда я родом встречают по по поступкам, но вынужден согласиться, с ветерком это кайф. С ветерком или нет, Саиду вообще было плевать, нутро так горело, что он едва ли мог думать о чём-нибудь кроме мести, кровавый и беспощадный, и только тот её взгляд, брошенный на него вчера, те её слова о любви, только это сдерживало от сумасшествия. Ему станет легче, рано или поздно отпустит. «Но только после того, как враги умоются своей кровью и в ней же и потопнут. А значит, нужно ускорить процесс». Но тачка вдруг резко притормозила, а Хаджиев поднял взгляд на дорогу. «Как, как кажется, нас ждут». Саид и сам видел. «Трудно не заметить целую кучу машин, припаркованных посреди дороги». «Да, ждут», — скрипнул зубами. Среди непрошенных гостей он узнал фигуру друга отца. У того какой-то талант наводить на собеседника в тихий ужас с одним своим видом, что Саид неоднократно наблюдал на совместных переговорах. Те, кому посчастливилось пообщаться с Абдулом, едва ли не с Анной, со встречи сбегали. Это, разумеется, не касалось семьи Хаджиевых, а вот остальные члены клана побаивались Абдула. И не зря. Мужик жуткий и хитрый, а ещё его семья вторая по влиянию в клане». По пустякам Абдул, как и отец, не бегает. Но раз приехал лично, да ещё и не домой к Хаджиевым, а вот так встречает посреди дороги, значит, что-то не так. Что-то сильно не так. «Сиди здесь», — кинула Аюбу и вышел из машины. Дабы высказать уважение, сам приблизился к старику, и его люди тут же взяли их в полное кольцо, чтобы защитить от посторонних взглядов или покушения на хозяина. «Дядя Абдул», — поприветствовал, подав тому руку. Старик хитро прищурился, ответил на рукопожатие. «Здравствуй, сынок. Нужно поговорить». «А почему не приехал к нам? Посреди дороги хочешь говорить?» Обычно посреди дороги засады устраивают не другие, но об этом Саид не стал говорить. Абдул и сам должен был это понимать. «Знаю, как это выглядит», – кивнул тот. «Ты не обижайся на меня, сынок». «Просто дома у тебя отец. Ты же знаешь, как я его уважаю. Люблю Саида как родного брата. Он и есть мне брат. Но его присутствие меня смягчает. А я хотел пообщаться с тобой о серьёзных делах. О нашей семье, которой мы все принадлежим. Что ж, раз это так срочно, давай поговорим». Обернулся на свой внедорожник, но не увидел его из-за толпы охранников. «Ты только скажи своим парням, дядя Абдул, чтобы не стояли за моей спиной». «Я не люблю этого», – мрачно проследил за толпой. «Как-то некрасиво выглядит. Будто ты меня в плен берёшь». Глаза в глаза, и Абдул прищуривается, пытливо разглядывая Саида. Тот же, в свою очередь, отвечает ему упрямым, ровным взглядом. Наверное, Абдула смущает, что не все перед ним ниц падают, но это уже не Саида проблемы. «Вы, Хаджи, вы такие, да», – усмехается тот. «Любите, когда перед вами пляшут». Так и быть. Делает знак своим телохранителям и те расступаются, сбиваются в кучу неподалёку. Давай и мы с тобой прогуляемся. Есть о чём поговорить. Я спешу, дядя Абдул. Ты извини, но на прогулке у меня нет времени. Дел много. Говоришь, много дел, сынок? Не поделишься со мной каких? Я помочь могу, мы ведь не чужие. Ты мне сына, я тебе отец. «Отец у Саида только один, и он, и Абдул это знают, но чисто из уважения хамить старику не стал. Я свои дела сам решаю, дядя Абдул, но за предложение помощи спасибо, я ценю это». Старик закивал, загадочно заулыбался. «Хитрый, скользкий лис. Дела твои ни для кого не секрет, Саид. Все члены клана это обсуждают. И только твой отец игнорирует проблемы». «Я, конечно, понимаю, ты его любимый сын, ты его кровь и плоть, он души в тебе не чаит. Я, знаешь ли, тоже люблю своего сына, и на многие его глупости закрываю глаза. Ведь мы, родители, должны баловать своих детей. Однако баловство иногда становится опасным. И тогда нам, отцам, приходится ругать своих сыновей. Чтобы те не наделали ошибок, которым сами же будут не рады. Понимаешь меня?» Саид понимал одно – В клане неспокойно. Что или кто послужил тому причиной, нужно ещё выяснить. Но что-то не так – факт. И отец был прав. Как всегда. «Дядя Абдул, я уже понял, что ты мной недоволен. Но давай начистоту. Что не так? Я не хочу разгадывать твои загадки». Старик поджал губы, закивал каким-то своим мыслям. «Видишь ли, сынок, до нас дошли слухи, что ты связался с женщиной, которую...» как бы это сказать, которую обесчестили. С одной стороны, Заур, сирота, воспитанник клана, тот, на кого возлагались надежды, спутался со шлюхой, отказался от клана ради неё. Ещё и сбежал с этой грязной девкой. А с другой стороны, ты, наша гордость и сила, наидостойнейший из всех наших сыновей. Ведь отец хочет через несколько лет поставить тебя на своё место. И весь клан поддержал эту идею. «Однажды мы узнаём, что ты собрался жениться на девушке не из нашего общества. Да, мы все знаем, что твоя мать тоже русская. Это не имеет значения. Мы уважаем твой выбор. Но тут снова пошла молва о твоей избраннице. О том, что она путалась с Шамилем. Мы, разумеется, не хотим в это верить, но вся известная нам информация говорит о том, что... «Хватит, дядя Абдул». Отрезал резче, чем нужно было. «Я со своей женщиной разберусь сам». «Нет, не разберёшься», — рявкнул на него вмиг потерявший доброе расположение духа Абдул и шагнул ближе, вызывая у Хаджиева дискомфорт. «Мы не позволим тебе жениться на такой женщине. Так что, сынок, выбирай, либо великое будущее во главе клана, либо женщина без та, которая была с твоим сумасшедшим братом. Не смей», — гаркнул, подавшись вперёд, и толпа охранников тут же окружила их. Абдул сделал им знак рукой, приказывая остановиться. «Моя женщина не была с Шамилем. Она была, есть и останется мне верной. А будет иначе, я сам её убью». Старик покачал головой, усмехнулся. «Недобро так, зло. Представь нам доказательство того, что эта женщина тебе верна. Или же сделай то, что необходимо сделать. Потому что клан не примет её. Этот позор ты смоешь кровью, Саид». Ге, решать тебе. До встречи, сынок. Мне жаль, что пришлось расстроить тебя, но я сделал это для твоего же блага. Старик, не спеша, пошёл к одной из машин, сопровождаемой стадом безопасников. Саид подавив недобрую усмешку, развернулся к своему внедорожнику. Как д-д-дела? Аюб проследил за его резким, но выверенным движением. Хлопнула дверь. Я знаю, кто отдал приказ моим людям. «Какой приказ?» «Вести меня по ложным следам, чтобы я не нашёл свою невесту». «Столько месяцев меня окружали предатели. И хуже того, меня водил за нос он!» Кивнул спину уходящему старику. «Абдул!» «Это п -п -п проблема «Да. Нужно решить?» «Нужно. Но банально убрать его я не могу. Он второй после отца в клане». «А чем он у г, -г «У него есть сын, мой ровесник. Сейчас работает за границей. Если из игры выбываю я, его сын встаёт на моё место, а потом и на место моего отца». «Это п-п-проблема», – кивнула Юб. «Решаемая. Сейчас едем по душе Шевцова и его людей. Остальное решу позже». как «Как скажешь».